Простершийся на берегах Регница, город, разбегался по подъемам и склонам, похожие на поселение неведомых созданий старой сказки. «Ульм был больше», — тихо заметила Нессель, и Курт усмехнулся. «Можно и так сказать. Тут, думаю, жителей трех тысяч не наберется». «Три тысячи», — повторила она, поежившись. «Мне и этого много. Неуютно». «Привыкнешь», — возразил он уверенно. Нессель не ответила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 Как бы ни был предупредительно мягок и немногословен Бруно, как бы ни избегал Курт заводить об этом разговор, а не понимать инквизиторской заинтересованности в собственной персоне, могла лишь наивная глупышка, которой лесная ведьма не являлась. Во время всего пути до Бамберга об этом не было сказано ни слова и не было сделано ни единого, ни малейшего намека. Несселли На Курт беседовали о людской природе и болезнях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 Не доходя нескольких шагов до гостей города, скорее не спросил, а констатировал молодой парень с открыто вывешенным знаком, и, не дожидаясь ответа, расплылся в улыбке. «Добро пожаловать в Бамберг! Первонаперво хотел бы сказать, что для меня большая честь увидеть живую легенду конгрегации, и совместная служба с вами будет э-э-э!» — посадил его Курт, отступив назад, и краем глаза увидел, как напряженно замерла рядом Нессель. «Прима!»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 С готовностью откликнулся следователь, и Курт скинул руку, оборвав, чуть позже. «Сперва порекомендуй мне трактир. Не из самых грошовых, но и недорогой. Нечто средней руки. Но чтобы там можно было снять две смежных комнаты. Это Готтер, приписанный ко мне лекарь», — пояснил он, когда любопытствующий взгляд Ульмера скользнул к молчаливой Ниссель. «Предыдущее расследование завершилось, скажем так, не столь складно, как я планировал. И теперь еще некоторое время для поддержания себя в активном состоянии я буду нуждаться в постоянном присмотре эскулапа. Точнее, усмехнулся Курт, так полагает начальство. И на сей раз мне не удалось его переспорить. В Бамберге есть врач, помощи которого служители нашего отделения обращались не единожды. У него добрая слава среди горожан и отличные рекомендации. Если ваш лекарь столкнется с какими-либо трудностями,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 Но ствол был в полный обхват, уже почти каменный, как будто и неживой. Однако каждую весну на дно из веток раскрывались листья. Тебе бы понравилось. «Вот это, я считаю, символ упорства и воли к жизни», — кивнул Ульмер, с сомнением уточнив. «Бузина разве не куст?» Несель скосилась на инквизитора из-под явно с трудом удерживая пренебрежительное «городские», однако промолчала. «Проповеди писать не пробовал». Не ответив, спросил Курт с смешкой, и Ульмер смущенно пожал плечами. «Говорить перед толпою не мой талант, мастер Гессе. Но взгляните на этого великана. Неужто вам самому не приходят в голову подобные мысли?» Курт бросил взгляд на пляшивую макушку старой липы и лишь молча передернул плечами в ответ, не сказав молодому сослужителю, что единственная мысль, пришедшая ему в голову, была вопросом о том, как скоро истощившийся ствол треснет,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 «Местные зовут его Ножка», — пояснил Ольмер, явно заметив, что продолжать богословско-природовеческие экзорсисы, мастер-инквизитор, не в настроении. «К слову, говорят здесь и впрямь отменно, но и стоит все это соответственно. Я бы рекомендовал столоваться в одну из пивнушек, их в Бамберге множество, там готовят нехитро, но вполне пристойно. Правда, найти их будет непросто, лучше спрашивайте дорогу у местных».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 «Тяжелый город. Душный. Слишком легкий и солнечный, я бы сказал. Так же тихо возразил Курт. Но я понял, о чем ты». Талиш снова молча поджала губы, шагнув к нему почти вплотную, и он готов был биться об заклад, что на цель с трудом удержалась от того, чтобы вцепиться в его руку, как маленькая девочка посреди ревущей, метущейся толпы. Жилище, в которое их проводил лично владелец Ножки, оказалось в точности соответствующим желаниям мастера-инквизитора. Две комнаты, разделенные между собой тонкой стенкой и дверью, обе отлично освещаемые, чисто убранные и довольно тихие. Сюда, на второй этаж, звуки далекой улицы доносились едва-едва. Бросив свою сумку у стола, Курт отнес дорожный мешок Нассель с ее нехитрыми пожитками в дальнюю комнату –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 Курт обернулся, бросив взгляд на створку, и одобрительно кивнул. Для негородского жителя просто удивительная наблюдательность в таких деталях. Меня пытались обобрать в одном из посёлках Дворовна пути-Кульмо, не открывая глаз, пояснила насель. Или похоже чего. Теперь знаю, попала в незнакомый дом, первым делом проверить, куда бежать или где запереться. Поверь, усмехнулся Курт. Даже после пятка ограблений и покушений это доходит даже не до всякого бойца, живущего в пути. Как ты? Сказать, чтобы принесли что-нибудь перекусить? Нет. Виала мотнула головой на сель, с усилием открыв глаза. Сил нет. Не хочу есть. Я сейчас, наверное, просто усну. Ну, как знаешь. Мне надо встретиться с местным обером и попытаться хотя бы немного войти в курс дела, постараюсь возвратиться как можно быстрее».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 Высокое, похожее на собор здание бамбергского отделения конгрегации, которое местные обитатели и его служители именовали попросту официумом, явно было возведено недавно. Официум. Отделение. Латинский. Это Курт понял бы, даже не зная загодя о сим-факте от куратора. Камень кладки еще не обветрился, деревянные двери почти не потемнели, равно как и их металлические детали.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 Но уже спустя несколько мгновений распахнул створку, все с теми же извинениями пригласив мастера-инквизитора войти, после чего тихо выскользнул обратно в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Петер, вне себя от счастья! — заметил Гюнтер Нойрдорф, выйдя из-за стола навстречу Курту и протянув руку первым. — Вы — герой многих молодых следователей, мастер Гесса. И уже одна только возможность увидеть вас вживую для них сравнима с поездкой в Рим. Учитывая состояние Курии и обстановку в Риме, похвала сомнительная мастер Нойердорф. Усмехнулся Курт, пожав протянутую ладонь. Не говоря уже о том, что напрасно служители конгрегации сходу верят всему, что слышат. «Предлагаю обойтись без лишней официальности», — предложил обер инквизитор указав на табурет подле стола и уселся на свое место, сдвинул в сторону листы исписанной бумаги.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 Задал кое-какие вопросы. Интересовался какими-то конкретными расследованиями. Конкретными осужденными, свидетелями. Говорил только с вами или с кем-то из ваших людей тоже. Мастер Штаут явился на встречу со мною на исходе первого дня своего пребывания в Бамберге. Он остановился в небольшом трактирщике в Инзельштадте. «Один из трех основных районов Бамберга, его бюргерская часть».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 И никаких мятежных душ, бродящих по комнатам, никто не заметил. Никаких потусторонних стонов ночами из окон не доносится. Но вы же знаете людей. А что, собственно, самим судей? Вы назвали его преступником, а не Малификом. Однако он был арестован вами, и вами же проводилось расследование. Ведь так? Но Эрдорф поджал сухие губы, на мгновение опустив взгляд на свои сцепленные замком руки, лежащие на столе, и со вздохом выговорил.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 Бамбергский магистрат исполняет возложенные на него обязанности прилежно, блюдя интересы горожан и города, однако есть сферы, где не действует умение вовремя договориться, правильно рассчитать или верно рассудить. Дознавателей у магистрата попросту нет. Некогда был один, мой ровесник, упокой господи его душу, но вот уж лет пять, как преступление,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 «Тем паче, когда помимо собственной ноши несешь чужую. Не вините себя, Нойердорф. В том, что в городском управлении оказался мерзавец, а его соработники закрыли на это глаза, вы уж точно не виноваты». «Сложно об этом не думать», — уныло передернул плечами обер-инквизитор. «Я немного знал, покойно. Бамберги все так или иначе знают друг друга. Шапочная или близко? Она была доброй женщиной. Благочестивой и честной. Довольно скверно становится на душе, когда видишь...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 Но по его окончании протоколы, после составления копий для архива, были переданы светскому суду вместе со всеми арестованными, каковые по его же решению казнены. Штаут не говорил, с кем именно из оставшихся в живых свидетелей и участников этого происшествия намеревался побеседовать. «Со всеми, как я понял?» Пожал плечами оберинквизитор, придвигая к Курту стопку исписанных листов. «Так как о вашем приезде меня оповестили заранее»,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 И он, выждав с полминуты, вновь отложил лист протокола, окинув взглядом стол. Чернильницы, перья – довольно потрепанные, часто используемые. Чернильные пятна на столешнице со стороны мастера Нойердорфа, старая глиняная песочница, стопка пустой бумаги. Судя по всему, протокольная работа в этих стенах – явление неизменное и часто. Курт приподнялся, обернувшись на дверь –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 имена основных участников происшествия. Их Курт исписал на лист взятые стопки на столе обер-инквизитора.